Я попрошу тебя только съездить к Нессельроду и показать ему наш проект. Он очень взыскательен на выражение и в теперешних обстоятельствах совершенно в том прав. Если он сделает какие-нибудь замечания, то приезжай опять ко мне сказать о них. Если же нет, так отдавай с Богом в переписку. Или знаешь что, перепиши лучше сам, своей рукой. А теперь покуда прощай и большое спасибо. Нессель прочитав проект, остановился именно на тех же замечаниях, которые я прежде про себя сделал. Но как они относились к основным идеям, от которых, по его предположению, государь ни в каком случае не отступил бы, то он и предпочел оставить, как было написано. Манифест, переписанный моей рукой, был подписан в тот же день 13-го. Но государь, не знаю почему, выставил 14-е. В ночь успели его и напечатать. Все это происходило в субботу. В воскресенье рано утром у наследника цесаревича всегда собирались полковые командиры и адъютанты всей гвардейской пехоты, которую он в то время начальствовал. Цесаревич сам прочел им манифест, по мере чтения все более и более, видимо, для всех возрастало его волнение, так что последние строки были произнесены совершенно дрожавшим и прерывавшимся голосом. С окончанием манифеста он первый возгласил «Ура!». Тут раздался общий нескончаемый крик. Все бросились целовать ему руки, и сцена достигла высшей степени умиления. «В нашем восторге», рассказывал мне один из соучастников, «мы готовы были его качать». Между тем находившиеся тут же маленькие дети цесаревича, испуганные страшным криком, начали громко плакать, так что пришлось их унести. В то же воскресенье манифест был прочитан всенародно во всех петербургских церквах, и вслед за ним пропет везде тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя!». Эта прекрасная идея принадлежала также поэтической душе государя. В Казанском соборе, где по случаю начинавшихся в то время срочных выборов дворянство приводилось к присяге, викарный епископ Нафанаил сказал сочиненное за ночь слово, в котором он соединил оба предмета – и присягу, и манифест. Посреди превращения прежнего мира в новый, разрушения всего, что до считалось святым и заветным, неспровержение и попрание тронов, властей, и присяги, всех условий и основ общежития, время влачилось какими-то свинцовыми шагами. По виду дни текли, следуя общему закону природы, а между тем эти колоссальные события такими гранями отделяли их между собой, что казалось, будто бы человек и человечество проживают мигом целое столетие. Разумеется, что шум бурного моря, волновавшего в это время Европу, явственно, несмотря на все вырезки из газет, доносился и до Петербурга. Особенно события в сопредельной дотоле да союзной нам Пруссии возбуждали здесь такой живой и жгучий интерес, что заставили совсем забыть о парижских. Последствием их было появление между нами и преимущественно среди высшей аристократии немалого числа трусливых, которым виделись уже везде и у нас возмущение поджоги, убийства, и которые нескрытно проповедовали о наступлении времени каждому готовиться к последнему часу и к мученической смерти. Не было также недостатка в легкомысленных и легковерных, частью, может быть, и злонамеренных, которые распускали и разносили всякие вздорные слухи, с преувеличением еще действительности, как будто бы мало было и ее одной. Манифест 14 марта не способствовал к успокоению умов. Одни видели в нем воззвание к войне, следственно, начало войны. Другие – начало беспокойств и смут уже и внутри самой России. Многие же признавали его во всяком случае преждевременным. А между тем, для людей, ближе знавших императора Николая, как понятно, как легко объяснимо было побуждение или внутреннее влечение, исторгнувшее у него этот акт, полное энергии, огня, силы. Ему хотелось действовать, разить, мощной своей рукой водворить снова везде порядок. Ему, так сказать, стыдно и совестно было за прочих монархов а как не открывалось еще ни поля, ни прямых предметов действия, то его невольно влекло, по крайней мере, высказаться.